Я с Джибец. Моё последнее поле боя. 99 новых побед. Осенью уезд Джебца часто шёл дождь со снегом. Траншеи были залиты водой. Летом можно было хотя бы раздеться, высушить одежду и избавиться от вшей. Теперь мы дрожали от холода, кутались в палатки химзащиты и ложась спать, тесно прижимались друг к другу в попытке согреться. О том, чтобы разжечь костер, нельзя было и мечтать, потому что увидев огонь в наших окопах, враг немедленно начинал обстреливать нас. 22 ноября 1944 года я находился на участке 7-ой роты и заметил двух русских солдат, вычерпывавших воду из окопа примерно в 450 метрах от меня. Сначала я застрелил одного из них, а затем второго, который бросился ему на помощь. 112, 113. На рассвете я разглядел вражеское пулемётное гнездо, располагавшееся в 250 м от наших позиций. Оно было хорошо замаскировано. Я застрелил пулемётчика, попав ему в голову. 114. После этого мне удалось заметить блеск стекла оптического прицела, и я понял, что за мной кто-то наблюдает. Неожиданно мимо моей шеи со свистом пролетела пуля. Это был последний выстрел русского снайпера, потому что я Скоро поймал его в перекрестие, прицели и нажал на спусковой крючок. 115-й. В тот же самый мгновение в меня выстрелил второй русский снайпер. К счастью для меня, он взял прицел слишком высоко, и пуля отскочила от моей каски. Оба вражеских снайпера прятались за стеной. В второго я попал в грудь с расстояния в 200 м. 116-й. Таким образом, за утро я уничтожил двух неприятельских снайперов. Это была большая редкость. Свидетелем был обер-гренадер Беррс. На следующий день я снова находился на участке седьмой роты. Я заметил двух русских солдат, по всей видимости, вестовых, и застрелил одного из них с четырехсот метров. Сто семнадцатый. Второй солдат успел спрятаться, но спустя какое-то время решил переползти на новое место и в итоге поплатился за это собственной жизнью. Сто восемнадцатый. Затем. В поле моего зрения попал вражеский часовой. Я долго наблюдал за ним и застрелил его после смены караула. 119-й. Расстояние составляло 300 метров. Свидетелями были Ефрейтор Лихтенбергер и Гренадер Бютнер. На рассвете 21 ноября 1944 года я занял позицию с удобным обзором и заметил, что русские солдаты стали вести себя более осторожно. Тем не менее я остановил свое внимание на часовом. который сменился с караула и направился к блиндажу. Я убил его с расстояния в 400 м. 120. -й. Мне ответил огнём советский автоматчик, и я убил его с того же расстояния. 121. -й. Моим свидетелем был Ефрейтор Лихтенбергер. Два стороны билета 1944 года, я заметил советских солдат, строивших блиндаж. Я подстрелил двух человек с расстояния в 400 м. 122. -й, 123. -й. Затем в поле моего зрения попали вражеские солдаты, перебиравшиеся из передового ночного окопа в дневной. Я подстрелил ещё двоих с расстояния в 300 м. 124-й, 125-й. На этот раз моими свидетелями были Ефрейторы Броднак и Мадос. На следующий день, 23 ноября 1944 года, я получил благодарственное письмо от командующего 4-й танковой армии генерала Фрица Губерта Грезера, благодарившего меня за мою 75-ю победу. Это было признанием моего давнего успеха, потому что на день вручения письма на моём счету было уже 125 убитых вражеских солдат. В знак признания моей 111-й победы 20 ноября 1944 года я получил благодарственное письмо от командующего 48-м танковым корпусом генерал-лейтенанта Максимилиана Рейхсфрайхера фон Эдельсхайма. Он также прислал мне посылку с ценными вещами. 25 ноября 1944 года в сводке Вермахта сообщалось: снайпер Ефрейтор Сюткус из 196-го гвардейского полка за 5 месяцев одержал 125 индивидуальных побед. 28 ноября 1944 года на участке 7-й роты близ Ясджебца я заметил оживлённое движение по магистрали снабжения. Русские чувствовали себя в безопасности, находясь под покровом лёгкого тумана. Я находился в трехсот метрах перед нашими позициями и имел прекрасный обзор. Выстрелом в грудь я убил русского предположительно офицера с расстояния в четыреста метров. Сто двадцать шестой. Затем еще одного, когда тот внезапно остановился. Сто двадцать седьмой. Свидетелем был гренадер Элмер. В тот же день в том же месте при наблюдении за окружающей местностью я попал в прицел вражеского снайпера. Под камуфляжной курткой на мне был плотный защитный жилет. Он позволял защититься от выстрела с расстояния в 400 м. Я решил рискнуть и получить пулю в грудь. Я притворился мёртвым и продолжил наблюдение за русским снайпером. Когда он покинул свой тайник, я выстрелил ему в спину, 128. Эту победу засвидетельствовал гренадер Эльмер. В конце того же дня наши миномёты ударили по тылам вражеских войск. Когда обстрел закончился, я увидел множество бегущих красноармейцев. Двое из них пытались навести порядок при отступлении. Я застрелил обоих с расстояния в 350 м. 129-й, 130-й. Моим свидетелем был еврейтер Лихтенбергер. Командиром нашего полка в те дни был майор Шульце. 24 ноября 1944 года, за участие в боевых действиях на передовой на излучении Вислы, из моей индивидуальной победы я получил отпуск и провёл неделю в солдатском доме отдыха в бывшем санатории в Буско. Недалеко от линии фронта. Когда я прибыл туда, медсестра Красного Креста Эрика Ленс усадила меня за стол рядом с собой. Она с любопытством наблюдала за тем, как я тщательно вычистил винтовку, а затем сапоги. Эрика молча взяла у меня камуфляжную куртку и начала латать дыры, оставленные в ней русскими пулями. Затем велела мне отправляться в кино. Когда сеанс закончился, я вернулся к ней, моя куртка была аккуратно заштопана. Затем в столовой она отдала мне свою порцию пудинга, полагавшегося в качестве десерта. Эрика была симпатичной девушкой и очень понравилась мне. Скоро я стал постоянно думать о ней и днем, и ночью. Я поймал себя на том, что часто напеваю мелодию популярной в то время и любимой солдатами песни Эрика. Среди пустыши цветет маленький цветок и зовется он Эрика. Этот славный цветок в женском обличии прочно поселился в моём сердце. Судя по всему, я ей тоже нравился, потому что она нередко оказывала мне особые знаки внимания. И всё-таки я знал, что эта девушка не для меня. Я был простым солдатом, который мог погибнуть в любой день от пули русского снайпера. Мне раньше никогда не приходило в голову, что воли судьбы мне придётся постоянно быть на переднем крае войны и посчастливиться дожить до её конца. Далее идёт изображение. Ходатайство студёна шестого гвардейского полка от 21 ноября 1944 года о награждении Бруно Сюткуса знаком снайпер. Мой отдых продолжался до 8 декабря 1944 года. Затем я вернулся в свой батальон, находившийся под Язджепцем. На рассвете 9 декабря я оказался в расположении пятой роты. Моей следующей жертвой стал русский часовой, сменившийся из краула. Я застрелил его с расстояния в 300 метров. 131. Вскоре я заметил еще одного русского, который расхаживал туда-сюда, пытаясь согреться. Он мне осторожно вышел из укрытия и с расстояния в 300 метров я убил его. 132. Затем я убил второго вражеского солдата. 133. С расстояния в 400 м я застрелил русского солдата, направлявшегося из окопа к ферме. 134. -й. Следующая моя жертва появилась из блиндажа и принялась вычерпывать из него воду. Я попал врагу в грудь. 135. Ещё один солдат решил посмотреть, что стало с его товарищем. Я попал ему в грудь с расстояния в 300 м. 136. -й. Меня, по всей видимости, заметили советские пулемётчики. потому что открыли по моей позиции мощный огонь. Их пули свистели прямо над моей головой. Я смог благополучно отползти на другую позицию. Русские не заметили моих передвижений и продолжали обстреливать прежнее место. Теперь я получил хороший обзор и продолжил наблюдение за двумя пулемётчиками с расстояния в 300 м. Выждав некоторое время, я застрелил их. 137, 138. Ближе к концу дня я наблюдал за сменой караула, происходившей в трехсот метрах от меня. Я убил часового выстрелом в грудь и видел, как он упал. Сто тридцать девятый. К нему подбежали два солдата, которых я застрелил с расстояния триста и триста двадцать метров. Сто сороковой, сто сорок первый. Свидетелями были Обер Нифрейтер Эрих Шмидт, гренадер Райхард Новак, Нифрейтер Макс Бартель, мальчик и Антон Дюбаель. Все из пятой роты 106-го полка. Далее идёт изображение. Бруно Сюткус с медсестрой Красного креста Эрикой Ленс. Декабрь 1944 года. Снайпер снял оптический прицел со своей винтовки Mauser ZF K98k. 68-я пехотная дивизия ничего не могла изменить на русском плацдарме площадью в 25 квадратных километров. Русские численно превышали немцев в одиннадцать раз. Соотношение в танках было двадцать пять к одному. И все же они не смогли быстро захватить этот участок фронта. Враг сосредоточил предельное количество войск на Барановском плодсдарме. Все это свидетельствовало о предстоящем крупном наступлении, предположительно запланированном на январь 1945 года, когда болота и реки замерзнут, передовые части Красной Армии беспрепятственно двинутся на запад. 9 декабря 1944 года в 23:00 началось наступление русских войск. По всей линии фронта ударила артиллерия. Мы могли бы отбить наступление противника численностью до полка, но были не готовы к атаке такого масштаба. 196-й полк получил приказ отступить. Наш батальонный командир, майор Хофман, приказал мне довести это до сведения наших передовых частей, потому что телефонная связь была нарушена. А путь я знал хорошо. Я выполнял подобные задания несколько месяцев назад. В помощь мне дали солдата-связиста, которому надлежало заняться исправлением обрыва в телефонном кабеле. Передовым ротам приказывали отступить в три ноль ноль. Сделать это нужно было по возможности скрытно. Это были даже не роты, а их остатки. Они понесли за последние две недели большие потери и насчитывали примерно половину положенного личного состава. Я прибыл на передовую буквально через несколько минут после того, как моего сопровождающего убило осколком снаряда. Мне пришлось дальше одному отправиться с донесением. Найти наши роты было непросто, потому что ночью местность выглядела по-другому. Залпы русской артиллерии заставляли меня часто бросаться на землю и искать укрытие. Наконец, мне удалось довести приказ Хофмана об отступлении до всех командиров рот. Отступая, мы взяли с собой наших раненых. Наш ротный командир, оберфильдфебель Роллер, был серьёзно ранен в лёгкое осколком снаряда. Я помогал нести носилки, на которых он лежал. Мы донесли его до перевязочного пункта, но он умер час спустя от сильного внутреннего кровотечения. Наступая на наши позиции, русские несли большие потери. Далее идёт изображение. Сражение на Восточном фронте в 1944 году. привели к огромным потерям обеих противоборствующих сторон. 10 декабря 1944 года, когда я находился вместе с 8-ой ротой возле Ястджепца, мне показали хорошо замаскированное пулеметное гнездо противника. После нескольких часов наблюдения за окружающей местностью я увидел, откуда именно по нашим позициям ведется пулеметный огонь. Я убил русского солдата выстрелом в грудь с 350 метров. 142-й. Свидетелем был Евфритер Требко. 11 декабря 1944 года, находясь на участке 7-й роты вместе с наблюдателем унтер-офицером Кюном, я застрелил русского часового с расстояния в 450 метров. 143. С той же самой позиции я увидел советского солдата, вышедшего из дома и двинувшегося в восточном направлении. Я застрелил его с расстояния в 500 метров. 144. Позднее я увидел нескольких русских, входивших в блиндаж и выходивших из него. Мне удалось убить выстрелом в грудь советского офицера с расстояния в 400 метров. 145. -й. Свидетелями были унтер-офицер Кюн и эфрейтор Оденталь из 7-й роты 196-го полка. 16 декабря в Карникельберге близ Каргова я заметил русский караульный пост и застрелил часового с расстояния в 250 метров. 146. -й. Затем я убил второго солдата, бросившегося на помощь своему товарищу. 147. -й. На следующий день произошло то же самое на том же месте и с того же расстояния. Я убил часового и ещё одного солдата, шедшего со стороны Корникельберга в лес. 148, 149. Позднее я заметил вражеского снайпера, направлявшегося в укрытие вместе с наблюдателем. Сначала я убил наблюдателя выстрелом в голову с расстояния в 250 м. 150. -й. Его заметил Ефрейтор Дюбайль. Жертва вела себя беспечно и не старалась оставаться незамеченной. После этого состоялась дуэль со снайпером. Мы выстрелили одновременно. Я попал ему в голову, его пуля пролетела мимо. 151. -й. Свидетелем был тот же Ефрейтор Дюбайль. Заявка номер 150-151. Дата: 17 декабря 1944 года. Место: Каргов. Результат: Застрелив 148-ю, 149-ую жертвы, Сюткус заметил русского снайпера и наблюдателя, направлявшиеся в укрытие. Сначала Сюткус убил наблюдателя выстрелом в голову с расстояния в 250 м. В последующей дуэли со снайпером Сюткусу удалось уничтожить его выстрелом в голову. Свидетели: Ефрейтор Дюбайель, 5-я рота. Отправившись из командного пункта 7-й роты на передовые позиции в Яс Джепце, Я увидел русского вестового, бесперечно шедшего по открытой местности. Я убил его выстрелом в грудь с расстояния в 400 метров. 152. -й. Эту победу засвидетельствовал Обер-Евреитер Хаубензак. Заявка номер 152. Дата 17 декабря 1944 года. Место Ясджебец. Результат: По пути из командного пункта 7-й роты сутку со 400 метров от себя увидел русского вестового. направлявшегося с русского командного пункта в траншеи и не пытавшегося передвигаться скрытно. Сюткус убил его выстрелом в грудь. Свидетели Обергейфрейтер Хаубензак, 7-я рота. Я заметил двух русских солдат, занятых разговором в неглубоком окопе перед занятой противником фермой, которая находилась перед нашими позициями. Один из них показался над бруствером, и я выстрелил ему в грудь. 153-й Свидетелями были Обер-Ефрейтор Хаубензак и Ефрейтор Мачик, Дюбаель и Бальмерс. В знак признания моей 150-й победы я получил небольшую посылку от командующего четвертой танковой армии генерала Грезера, который написал мне следующее: «Ефрейтору Сютку с участи штаб 68-й пехотной дивизии. Я с удовольствием узнал о вашей 150-й с Нойперской победе и хочу выразить мою особую признательность. Посылаю вам небольшой сувенир». Желаю дальнейших успехов и солдатской удачи. Подпись. Генерал танковых войск Грейзер. В посылке были золотые часы, особая форма благодарности успешным снайперам. Ночью 17 декабря 1944 года русские солдаты, находившиеся на ферме в Ясджебце, начали сажать кусты, чтобы закрыть брешь в стене здания, через которую мы могли видеть их позиции. Работа была сделана неряшливо, и через брешь Я всё-таки разглядел вражеского солдата, активно двигавшегося, чтобы согреться. Я застрелил его выстрелом в грудь с расстояния в 400 м. 154. -й. Затем я заметил русского артиллерийского корректировщика огня и с того же расстояния убил его выстрелом в грудь. 155. -й. В полдень русский вестовой направился с позиции на командный пункт. Ему я попал в грудь с 400 м. 156. -й. А в пятнадцать тридцать на глаза мне попались несколько русских солдат, пробиравшихся за кустами вдоль стены фермы. В течение получаса я застрелил двоих: сто пятьдесят седьмой, сто пятьдесят восьмой. Расстояние составляло четыреста метров. Свидетелями были унтер-офицеры Крейсл и Штефан, овер-ейфрейтер Хаубензак и гренадер Хорст Бютнер из седьмой роты. Далее идет изображение за сто пятьдесятую победу. Сюткус получил от генерала Грезера подарок часы. В признание моих успехов я удостоился личной встречи с генералом танковых войск Грезером. Командующий 4-й танковой армией с интересом выслушивал рассказ о стрелковой подготовке и моём пути к успеху. Я рассказал ему о моих боевых заданиях. С командного пункта я ушёл с подарком корзиной с продуктами. Здесь же я во второй раз в жизни встретился с Эрикой Лэнс. Вернувшись на передовую, я провёл с ней целый час. Она любезно приготовила для меня еду. В сочельник 1944 года Эрика и старший метестра побывали на передовой, привезя нам приветы из родного дома. Дальше командного пункта батальона девушек не пустили. Не желая рисковать их жизнями. В то время враг уже стоял на Висле и готовился к расширению подсдарма. Мы часто вели ожесточённые бои, которые сопровождались мощными артиллерийскими обстрелами. Эрика поинтересовалась, где можно найти снайпера Сюткуса. Когда ей ответили, она заявила: "Я обязательно должна побывать там, где находится мой снайпер Бруно". Таким образом, начальство было вынуждено пустить её на передовую. Я зашёл в блиндаж к Вестовену, чтобы поесть. Неожиданно распахнулась дверь, и на пороге возникла Эрика. Она показалась мне призрачным видением. Она воплощала для меня всё: родину, жизнь, любовь, всё то, для чего стоит жить и умереть. Она обняла меня и поцеловала. Это был лучший рождественский подарок из всех, что я когда-либо получал. Пока я жив, я всегда буду в сочельник вспоминать Эрику и тот день. Я никогда не смогу забыть её. Днем 27 декабря 1944 года неподалеку от Ясджепца на участке 5 роты я заметил постоянные перемещения вражеских солдат за защитным экраном из кустарника возле фермы. С расстояния в 400 метров я попал в грудь русскому офицеру 159-й. В саду той же фермы я увидел двух вражеских солдат, несших доски и бревна. Я убил их обоих. Расстояние составляло 400 метров. 160-й. Сто шестьдесят первый. Когда наступили сумерки, из окопов появился вестовой. Я убил его с расстояния в четыреста метров, попав ему в грудь. Сто шестьдесят второй. Свидетелем был Евфрейтор фон Фрайлинг. На рассвете двадцать восьмого декабря тысяча девятьсот сорок четвертого года на участке пятой роты я заметил русских, что-то строящих в саду фермы. Одного я убил сразу, второго примерно через полчаса, затем еще одного, третьего с расстояния в триста пятьдесят метров. сто шестьдесят третий сто шестьдесят четвертый сто шестьдесят пятый в здание справа от фермы располагался вражеский командный пункт, в который стекалось большое количество вестовых с разных сторон. в десять ноль ноль с расстояния в триста пятьдесят метров я застрелил русского солдата, неосторожно направившегося из сада на командный пункт. сто шестьдесят шестой в полдень вестовых стало значительно больше, и я убил еще одного с расстояния в триста пятьдесят метров. сто шестьдесят седьмой Какой-то русский пехотинец заметил меня, и я попал под его автоматный огонь. Когда он оказался в 350 м от меня, я застрелил его. 168. -й. В 15:00 я увидел русского, вышедшего из здания командного пункта в сад. Он погиб от моей пули, выпущенной с расстояния в 350 м. 169. -й. Ближе к 16:00 в поле моего зрения попал русский солдат, пришедший на командный пункт со стороны сада и вскоре направившийся обратно. Я взял его в прицел и застрелил с расстояния в 350 м. 170. -й. Свидетелями были унтер-офицер Кострема, обер-гренадер Хорст Арнольд и Хафнер, и фридры Макс Бартель и Антон Дюбайль из пятой роты. Ближе к вечеру 29 декабря 1944 года близ Каргова я увидел продвигавшихся часовых в Карникельберге. Когда один из них показался из укрытия, я выстрелил ему в грудь с расстояния в 300 м. 171. Далее идёт изображение. Медсестра Красного Креста Эрика Ленс познакомилась с Бруно с уткусом на Вислинском плацдарме в 1944 году. 30 декабря 1944 года примерно в 8:00 я заметил вражеского артиллерийского наблюдателя в левом окне третьего здания справа от фермы. Из окна ему хорошо были видны наши позиции. Когда он неосторожно высунулся из укрытия, я убил его. Очередное попадание в грудь с 400 м. 172. Заявка номер 172. Дата 30 декабря 1944 года. Место Ясджебец. Результат: примерно в 8:00 сюдкус обнаружил в левом окне третьего дома справа от фермы русского наблюдателя, который предположительно корректировал огонь своей артиллерии. Сюдкус попал ему в грудь с расстояния в 400 метров. Свидетели: Обер-Ефрейтор Арнольд, 5-я рота. Утром я заметил русского солдата, который направился с командного пункта в блиндаж. Когда он вышел на открытое место в саду, я убил его с 300 м. 173. Заявка номер 173. Дата 30 декабря 1944 года. Место Ясджебец. Результат. До наступления полудня сьютку засёг русского солдата, двигавшегося со стороны командного пункта в блиндаж. Когда он вышел на открытое место в саду, Сюткус убил его с 300 м выстрелом в грудь. Свидетели: Обер Ефрейтер Хефнер, 5-я рота. После этого русские попытались обнаружить меня и уничтожить. За мной устроили охоту трое русских солдат: снайпер, пулемётчик и автоматчик. Из траншеи 5-й роты я заметил, как вражеский снайпер выпустил в мою сторону разрывную пулю, вонзившуюся в стенку окопа. Я, не раздумывая, выстрелил в него и попал точно в цель с расстояния в 300 м. 174. По всей видимости, он стрелял меня во второй раз и одновременно со мной, но промахнулся. Это был его последний выстрел. Заявка номер 174. Дата 30 декабря 1944 года. Место Ясджебец. Результат: после того как Еврей торсюдку убил свою 173-ю жертву, враг решил уничтожить его, отправив на охоту за ним снайпера, пулеметчика и автоматчика. Русский снайпер выпустил в него разрывную пулю, попавшую в стенку окопа. В следующую секунду Сютко сп поднялся и выстрелил в него с расстояния в 300 м. Новая пуля русского пролетела мимо. Свидетели: Обер Ефрейтер Хефнер, 5-я рота. После этой дуэли два других русских солдата открыли по мне сильный огонь. Мне удалось затаиться, и внимание советских солдат отвлёк наш пулемёт, находившийся в 50 м от меня, который стал поливать их очередями. Я дождался той минуты, когда русский пулеметчик изменит позицию, и застрелил его с трехсот пятидесяти метров. 175. -й. Заявка номер 175. Дата 30 декабря 1944 года. Место Ясджебец. Результат: После дуэли с русским снайпером Ефрейтор Сюткуса начали обстреливать вражеский автоматчик и пулеметчик. Когда по ним открыл огонь немецкий пулемет, находившийся в пятидесяти метрах слева от Сюткуса, русские отвлеклись. И сюдкус убил русского пулеметчика выстрелом в грудь. Расстояние 350 метров. Свидетели: Обер-Ефрейтор Хевнер, Пятая рота. Произошедшее совершенно разъярило русских. Они попытались уничтожить меня при помощи противотанкового ружья. Я увидел вспышку, сопровождавшую выстрел, и вжался в землю. Снаряд взорвался в стороне от меня. Наблюдатель Ефрейтор Антон Дюбаэль отполз от меня влево на 50 м и взмахнул фуражкой над бруствером. Русские заметили это. Когда один из них приподнялся, чтобы выстрелить по тому месту, где был Дюбаэль, я застрелил его с расстояния в 350 м. Заявка номер 176. Дата 30 декабря 1944 года. Место Ясджебец. Результат. Русские попытались уничтожить соткусы из противотанкового оружия. Сюткуз заметил вспышку и успел укрыться. Снаряд пролетел над ним. Ефрейтор Дюбайл, наблюдатель, отполз в сторону на 50 метров и приподнял фуражку над бруствером, чтобы засечь место нахождения русских. Сюткуз воспользовался представившейся возможностью и убил вражеского солдата в грудь с расстояния в 305 метров. Свидетель: Ефрейтор Дюбайл, 5-я рота. Когда я вернулся на командный пункт 5-й роты, он тра офицер Эйхлер позвал меня, чтобы показать русского часового, находившегося в саду. Я застрелил его с расстояния в 600 метров. 177. -й. Эйхлер, Хевнер, Хорст, Арнольд и Дюбайл были моими свидетелями. Заявка номер 177. Дата 30 декабря 1944 года. Место Ясджебец. Результат. По прибытии на командный пункт пятой роты Сюткуса позвал унтер-офицер Эйхлер и обратил его внимание на русского часового, находившегося в саду. Сюткус выстрелил в него. Тот схватился за левое плечо и упал. После второго выстрела он затих окончательно. Расстояние 600 м. Свидетели унтер-офицер Эйхлер, пятая рота. Новый год я встретил на Барановском плацдарме. Этот советский плацдарм на Висле имел протяжённость в 100 км. Ширина составляла 50 км. Натиску русских войск противостояло всего два немецких корпуса. Превосходство русских в живой силе и технике было огромным. 3 января 1945 года в 9:00, находясь неподалёку от яс Джебца, я увидел русского солдата, покинувшего блиндаж и входившего в дом. Когда он снова появился, я застрелил его в дверном проёме с расстояния в 600 м. 178 -й. Заявка номер сто семьдесят восемь. Дата третье января тысяча девятьсот сорок пятого года. Место Ясджебец. Результат: примерно в девять ноль ноль суткус заметил русского, вышедшего из блиндажа в дом. Когда спустя какое-то время он вышел из дома и возник в дверном проеме, суткус выстрелил ему в грудь. Расстояние шестьсот метров. Свидетеля Ефритер Болзенгер, седьмая рота. Примерно в 15:30 русские заняли позиции в саду фермы. Я разглядел одного из них, приподнявшегося над своим пулемётом. Из 600 м убил его. 179. -й. Заявка номер 179. Дата: 3 января 1945 года. Место: Ястджебец. Результат. В 15:30 русские начали занимать траншеи в саду. Когда один из вражеских солдат приподнялся над своим пулемётом, Сюткус выстрелил ему в грудь. расстояние 600 м. Свидетель Ефрейтор Бройер, 7-я рота. Когда около 16:00 начало смеркаться, я заметил вестового, выбежавшего из командного пункта и направившегося к блиндажу. Я выстрелил ему в грудь с расстояния в 550 м, и он упал. 180-й. Свидетелями были гренадер Бользен Геннат и ефрейтор Бройер из 7-й роты. На рассвете четвертого января близ Пшебора моей очередной жертвой стал русский солдат, шедший от блиндажа к загону с лошадьми. Я застрелил его с расстояния в шестьсот метров. Сто восемьдесят первый. В семь тридцать мне попался на глаза вражеский краульный пост, на котором с регулярными интервалами появлялся красноромеец. Я убил его с расстояния в пятьсот метров выстрелом в грудь. В полдень я получил приказ занять позицию близ Ясдебца. В пятнадцать тридцать я увидел, как русский солдат выходит из блиндажа и движется по ходу сообщения к ночным траншеям. Я одним выстрелом снял его с трехсот пятидесяти метров. Сто восемьдесят третий. Через пятнадцать минут над мертвым телом склонился другой солдат, ставший моей следующей жертвой. Расстояние было такое же — триста пятьдесят метров. Сто восемьдесят четвёртый. 5 января 1944 года наши артиллерийские орудия начали обстреливать позиции противника возле фермы. Во время короткой передышки несколько русских солдат выбежали из траншей к блиндажам. Одного из них я подстрелил с 400 метров, 185-й. После 15:30 враг заметил меня и открыл по мне огонь из нескольких миномётов. В кустах я увидел двух русских солдат, которые, по всей видимости, корректировали огонь. Одного из них я убил с 400 метров. 186. Еще один русский бежал по траншеи, чтобы пронаблюдать за линией минометного огня. Взяв в прицел, я уложил его. 187. Свидетелями были Хаубензак и Эфрейтор Мартин из 7-й роты. 6 января 1945 года около 7:30 я заметил признаки активности на ферме. Не было никаких сомнений в том, что русские радуются тому, что туман служит хорошим прикрытием для их действий. В эти минуты они вели себя не так осторожно, как раньше. Когда туман немного рассеялся, я разглядел очертания фермы и выстрелом в грудь убил русского офицера с расстояния в триста метров. Сто восемьдесят восьмой. Погода оставалась без изменений до восьми тридцати. Примерно в это время я застрелил еще одного русского офицера с такого же расстояния. Он шел по траншеи и на мгновение оказался в том месте, где она была недостаточно глубокой. Сто восемьдесят девятый. В 15:30 я заметил двух русских солдат, бегущих по саду в направлении командного пункта. Одного из них я сразил в тот момент, когда он перебегал дорогу. 190. Второй поспешил броситься на землю, но пролежав совсем недолго, снова бросился бежать. Пока он бежал к командному пункту, я застрелил его с расстояния в 350 м. 191. Примерно в 16:30 русские заняли ночные траншеи. Я обнаружил двух врагов, спрятавшихся за деревом и наблюдавших за нашими позициями. Одного я снял с трехсот метров, второго спустя полчаса, когда он заскакивал в траншею. Сто девяносто второй, сто девяносто третий. В восемнадцать ноль ноль я увидел русского солдата, бежавшего со стороны блиндажа к саду. Я выстрелил в него, но промахнулся. Он, видимо, не заметил, что в него стреляют, и продолжал двигаться дальше, как ни в чем не бывало. Его жизнь оборвал мой второй выстрел, произведенный с трехсот пятидесяти метров. Моими свидетелями были Опере Эйфрейтер Блюма и Эйфрейтеры Фелькель, Вайнцек и Магус из седьмой роты. 7 января 1945 года незадолго до семи утра я заметил несколько русских солдат, которые перебирались из начных траншей в землянки. Я дважды выстрелил с расстояния в четыреста метров и убил двоих: 195-й, 196-й. После продолжительного наблюдения около 8.00 я увидел хорошо замаскировавшегося русского солдата, по всей видимости, артиллерийского наблюдателя. С 400 метров я попал ему в грудь. Когда он привстал, чтобы лучше разглядеть наши позиции, 197. -й. Затем группа из шести русских солдат вышла из сада и по ходу сообщения направилась к блиндажу. Я застрелил того, что шёл впереди, 198. -й. Остальные попытались унести его тело, что позволило мне застрелить еще одного стрелка на 150 метров. 199. Эти два удачных выстрела обнаружили мое местонахождение для вражеского снайпера. Я вовремя заметил венчик огня, вырвавшийся из дула, и успел пригнуться. Пуля попала в бруствер. Я послал одного из наших солдат с манекеном занять позицию справа от меня. Когда тот приподнял куклу над бруствером, русский снайпер немедленно выстрелил. Чтобы получить лучшую линию огня, он занял новую позицию. Он стал моей двухсотой жертвой. Я застрелил его с расстояния в триста метров. Заявка номер двести. Дата седьмой января тысяча девятьсот сорок пятого года. Место Яструбец. Результат: после двух удачных выстрелов Сюткусу заметил русский снайпер и выстрелил в него. Сюткус велел солдату сдвинуться вправо и поднять над бруствером куклу. Когда русский снайпер изменил позицию, Сюткус застрелил его. Расстояние 300 м. Свидетели Обергейфрейтер Фёлкель, 7-я рота. В 11:00, ведомый офицером отряд русских солдат из девяти человек вышел из сада и направился к траншеям. Когда они наткнулись на тела моих жертв, 198-й и 199-й, застреленных мною 2 часа назад, они выбрались из окопа, видимо, не желая наступать на убитых. Для меня представилась хорошая возможность уничтожить всех шахтерех одного за другим. 201 по 206. На участке 7 роты примерно в 15:00 я заметил русского, двигавшегося со стороны окопов к блиндажу. Ему я попал в грудь с расстояния в 400 метров. 207. Моими свидетелями были Обер-Ефритер Фёлькель и Дице и Ефритер Крахт. Заявка № 207. Дата 7 января 1945 года. Место. Яс Джебец. Результат. Примерно в 15:00 с утку заметил русского, двигавшегося от траншеи к блиндажу и убил его с расстояния в 400 м. Свидетеля Ефрейтор Крафт, 7-я рота.